Глава вторая. Такси за Машей прибыло в четыре утра. Невыспавшийся Гуров помог ей спустить сумки к подъезду и подождал, пока она сядет в машину. «Ложись», – посоветовала Маша на прощание. «Я напишу, когда приземлюсь». «Сегодня воскресенье», – напомнил Гуров. «Сто раз успею выспаться». Он замолчал. Маша, уже сидя в салоне, не спешила закрывать дверь. «Ответь мне, Гуров, у нас с тобой все в порядке?» Спросила она без тени улыбки. Гуров и сам не мог припомнить, чтобы они вот так расставались, напряженно, погасив свечи в совершенном душевном раздрае. Он знал, в какой момент это началось, но не хотел в это верить. Но окажись он на Машином месте и застань ее в обнимку с Бессольцевым, то, наверное, тоже слегка двинулся башкой. «А то ты не знаешь, что у нас все нормально!» Дело наизумился он, наклонился и поцеловал жену в кончик носа. «Или думаешь иначе?» «Я так не думаю», — серьезно ответила Маша. «Слава Богу!» — улыбнулся Гуров. Нужно ехать, Лева. Не забудь, я вернусь через неделю. Не забуду. Водитель зашевелился в своем кресле. Гуров захлопнул дверь и некоторое время стоял на месте, глядя вслед удаляющимся габаритным фонариком. Вот они стали у поворота, а потом исчезли. На душе остался паршивый осадок. Можно было бы, наверное, тотчас позвонить Маше и сказать что-то, что успокоило бы обоих. А в том, что у Маши не очень хорошо на душе, Гуров не сомневался. Но что-то внутри словно толкнуло Гурова «Не набирай ее номер, не надо, не сейчас». И все-таки что она имела в виду, когда напомнила о дне своего возвращения? Зачем? Глубоко вдохнув полной грудью все еще прохладный ночной воздух, Гуров посмотрел на часы. Спать не хотелось, а еще и с таким настроением теперь совсем не уснуть. Но, дойдя до дома, Гуров все-таки решил добить пару часов сна, но только ради того, чтобы не чесались неприятные мысли в голове. Он лег и по-серьезному настроился на отдых, несмотря ни на что. Все у них с Машей нормально, потому что иначе и быть не может. Вот такая простая философия, вот так и нужно думать, даже если оно и звучит немодно. А через пять минут, как в лучших традициях, тишину разорвал мощный телефонный звонок. «Лев Иванович, да он к себе никого не подпускает, хоть по башке его тресни, а потом вяжи. Я не знаю, под чем он там. То плачет, то орет. Сейчас буду. Машина в пути, ждем». «Машина в пути? Это хорошо» а то выходные, как уже было понятно, закончились. Поэтому можно и отдохнуть на пассажирском, вместо того, чтобы концентрировать остатки нервных клеток и внимания на дороге. Водитель и Гуров были знакомы уже с десяток лет. Азиз – невысокий крепкий узбек со смеющимися глазами, с первого момента их знакомства расположил к себе Гурова. На первый взгляд ничего особенного в нем не было. Да и общались они редко и по делу, однако и такое бывает, что сразу с кем-то сходишься, еще ничего о нем не зная. Азис никогда не задавал лишних вопросов и не страдал излишней навязчивостью, чем порой грешили несколько коллег Гурова. Со временем выяснилось, что Азис давно и крепко женат, супругу свою обожает, а детей у него пятеро. Раньше работал инструктором по вождению, в прошлом спортсмен, но в полицию его, оказывается, тянуло еще со школы. «Мне 7 лет было, когда я впервые приобщился к таинственному миру криминала», рассказывал он. «Мы тогда жили в Удмуртии, в небольшом поселке, а рядом аккурат колония строгого режима, километрах в десяти, если идти лесом. Возвращаюсь как-то из школы, а навстречу мужик». «Я всех наших в лицо знал, и меня знали, но этого увидел в первый раз. Ну и показался он мне почему-то подозрительным. Плащ на нем был серый и весь грязный, будто он через джунгли продирался. И ботинки такие же, даже цвета не видно. На улице никого, все на работе». Я бегом к участковому, благо его пункт был неподалеку. Рассказал ему, что встретил странного гражданина, а участковый как подорвется, из-за стола выскочил, куртку с вешалки сдернул, разволновался. «Веди», — говорит. «Ну, я и повел его по горячим следам. Нашли мы того в плаще быстро. Но я ближе не подошел, испугался. Спрятался за столбом, думал, что меня не видно. А участковый наш прямиком к этому чуваку двинулся. Поговорил с ним, попросил показать документы». О чем-то спросил. А потом меня позвал. Ух, как же мне было страшно тогда. Но я послушался. Оказалось, что этот преступник, не поверите, был из ваших. Приехал по делам в колонию аж из самого Питера, но заблудился у нас в трех соснах. Вышел на нужную улицу через размытую дорогу, где стройка. Вот так я на хорошего человека натравил органы внутренних дел. До сих пор не пойму, почему мне то смешно, то стыдно. А теперь и сам в полиции служу. Судьба, не иначе. Гуров еще тогда мог бы пропустить мимо ушей чужие детские воспоминания, но они почему-то застряли в памяти и постоянно всплывали при встрече с Азизом. Почему и зачем, непонятно. «Куда поедем?» – спросил Гуров у Азиза, пристегивая ремень безопасности. «Да тут недалеко. При хорошей погоде можно и пешком. Но это не наш вариант», – подмигнул Азис. «В нашем районе, что ли?» – удивился Гуров. «Не совсем. Объезжать придется». Гуров не стал уточнять. Сразу понял, о чем речь. Неподалеку от его дома шел капитальный ремонт дороги, и автомобильное движение там никак нельзя было назвать нормальным. Поэтому за последние полтора месяца путь от дома до Петровки-38 занимал у него вдвое больше времени. С горем пополам объехав разрушенный участок пути, Азис направил машину в Зеленые дворы, именуя брежневские панельные девятиэтажки, которых еще не коснулась реновация, наконец остановился на углу последний из них. «Дальше никак», — оповестил он а то выезд нашим перекрою». Гуров вышел из машины, но не успел сделать и шага, как услышал надрывный крик. Голос принадлежал молодому мужчине и звучал особенно непривычно в такой ранний час и в таком тихом месте. Слов было не разобрать, но человек в своем сообщении определенно что-то имел в виду. Гуров прибавил ходу, завернул за угол и увидел машину скорой с распахнутыми задними дверьми. И вот аккурат возле этих самых дверей происходила самая настоящая битва. Два фельдшера в форменной одежде пытались запихнуть в машину абсолютно голого парня. Им помогали два человека в штатском и один в полицейской форме. Странно. Но пятеро смелых не могли побороть одного неодетого, и причину Гуров понял сразу. Несмотря на субтильное телосложение, парень отпихивал от себя противников со зверской силой, но движения его были хаотичными, несбалансированными, что намекало на его психологически нестабильное состояние. «Я думал, они уже справились», — услышал Гуров рядом голос Азиза. «А он, смотри-ка». Все еще на коне. Из окон за происходящим наблюдал весь дом. Некоторые снимали замес на телефоны. Ненавижу! крикнул парень и оттолкнул от себя одного из штатских. Ангелы просто опаздывают, и вы опоздали. Соня, я его почти уложил, крикнул Фельдшер коллеге. Как только завалю, то сразу фиксируй. Поняла? Да, поняла я! Несколько человек стояли справа от скорой и напряженно наблюдали за происходящим. Среди них Гуров заметил сотрудников полиции. Со стороны можно было подумать, что всем плевать на усилия медиков справиться с ситуацией. Но любому, кто хотя бы однажды столкнулся с подобным зрелищем, было понятно одно – иногда лучше не вмешиваться. На самом же деле каждый из присутствующих был готов помочь в любую минуту. В какой-то момент фельдшеру удалось запрыгнуть в салон и оказаться за спиной у пациента. Он тут же подхватил его подмышки и потащил внутрь. Порядком подуставшая Соня тут же ловко забралась к ним. За ней последовал один из тех, что помогал. Завалив бешеного на спину, мужики обеспечили Соне доступ к фиксирующим ремням. И чудо, наконец, свершилось. Буйный товарищ был надежно закреплен на медицинской каталке. Впрочем, это не мешало ему возмущаться и называть всех вокруг уродами. Кучка независимых наблюдателей тут же рассосалась в двух направлениях. Одни подошли к скорой а другие пошли в противоположную от машины сторону. Там, как уже понял Гуров, виднелась граница одного из многочисленных столичных парков, небольших по площади. Гуров прошел мимо скорой и внезапно увидел Стаса Кричко, давнего друга и коллегу. Стас стоял к нему спиной, держа телефон возле уха. Гуров подошел ближе, остановился и тронул его за плечо. «А я тебя набираю!» Деловито сообщил он, потрясая телефоном в руке. «Думал, куда ты делся?» «Да с той стороны был, понаблюдал за представлением». «Давно приехал?» «Минут пять. Что тут у вас?» «Сын примерных родителей, похожие наркотики. Устроил целое шоу с галлюцинациями и проклятиями». «Это я понял», – кивнул Гуров. «А мы-то здесь зачем?» Его мать накануне вечером обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына, а ее ребенок в этот момент ловил кайф вот в этом самом парке. А когда пришел отходняк, то стал выть нечеловеческим голосом и пугать прохожих. Кто-то из прохожих тормознул ДПС, они сообщили нам, описали приметы. Кто ж мог подумать, что они совпадут с приметами пропавшего? А они вдруг совпали резюмировал Гуров. «Как видишь». «Ну а мы-то здесь зачем?» переспросил Гуров. «Фамилия Курепов тебе о чем-то говорит?» Фамилия Курепов Гурову пока что ни о чем не говорила. Во всяком случае, в такую дивную рань. «Может, ты и не знал?» предположил Кричко. «А ведь сейчас прокуратура активно занимается его поисками. Я лично ориентировку видел. Итак, Мурат Курепов. Красавец, бабник, щедрая душа, меценат, филантроп и так далее. До миллионера не дотянул всего ничего. Начал подниматься в эпоху перестройки. Сначала открыл ларек на рынке, потом пошла торговля угнанными машинами, которая переросла в серьезные связи с представителями отечественного автопрома. Наверняка машины на запчасти из-за границы на родину перегонял. Ставил Гуров. «Может быть, но дело зашло так далеко, что Курепов хорошо поднялся. Он в непонятном качестве долго терся на телевидении, но там у него так ничего и не вышло». «Что он там забыл?» – удивился Гуров. «Полагаю, был приглашенной звездой на ток-шоу или выступал в качестве эксперта. Такие, если помнишь, из каждого угла лезли. Теперь насчет нашей темы». В поле зрения полиции попадал не так, чтобы и часто, но именно тогда, когда случалось что-то громкое. Чье-то заказное убийство, например. Жертва могла покинуть его дом, сесть в машину и вместе с ней взлететь на воздух. Или бывший партнер Курепова внезапно совершал суицид. Тем Курепов и привлек внимание СМИ и полиции, но улик против него никаких не было. Позже, в 20-х, он основал фонд помощи художникам-самоучкам и назвал его «Куреповь». С большой такой ять в конце слова. Аж из каждого утюга реклама лезла. Не вспомнил Лёва? По телевизору часто показывали. черный бархатный фон, выплывающие из темноты золотые буквы, а под ними кисть художника. И все это на весь экран под зловещую музыку. «Давай дальше, все это не так важно», — поморщился Гуров. «Ну и бог с тобой», — не обиделся Кричко. «Но такая реклама стоила огромных денег. Ты просто слушай, все равно придется вникать». Деятельность фонда вскоре накрылась медным тазом, поскольку о самом основателе всплыли нелицеприятные слухи. «Врать не буду, но что-то там со взятками», рейдерским захватом каких-то старинных построек на Павелецкой. И разумеется, если раньше рядом с Куреповым можно было заметить постоянно весьма известных личностей, с которыми он якобы близко контачил, то всех разом как ветром сдуло. Это бизнесмены и артисты всякие, и кандидаты в депутаты, и олигархи, и их отпрыски. В общем, никакой поддержки от богов, он не получил. Сам же Курепов клялся, что его подставили, а сам он вообще святой, поскольку церковь посещает чаще, чем принимает душ. По закону Курепову светил серьезный срок, но получил он условный, зато с конфискацией имущества в пользу государства. Потерял практически все. После этого пропал. Вот уж больше десяти лет о нем ни слуху, ни духу. Никто не знает, где он сейчас. А вот его бывшая жена с сыном не скрываются. Спокойно живут себе на два города. Мама в Питере, а сын-студент теперь и в Москве. И только из-за того, что Курепов был преступником, мы теперь должны обратить внимание на его сына?» Все еще не понимал Гуров. «Не совсем так». Прокуратура вновь заинтересовалась делом Курепова из-за его вероятной причастности к одному нераскрытому убийству, совершенному в 90-х, пояснил Кричко. Если докажут, что он и там наследил, то подадут его в федеральный розыск, но и сейчас у нас есть к нему вопросы. После того, как он исчез с радаров, его семья как продолжала купаться в роскоши, так и продолжает это делать. Но весьма скромные доходы бывшей супруги намекают на то, что она либо получает откуда-то нехилую помощь, либо тайком прикладывается к какой-то бездонной кормушке. Надо бы ее найти. Значит, сына глаз не спускать, — решил Гуров. А мать, вероятно, скоро сама в Москву приедет. Верно. С огромной долей вероятности Курепов тоже где-то рядом узнает, что с сыном приключилась беда и как-то выйдет на связь либо с ним, либо с его матерью. «Значит, у этого друга и документы при себе были?» Гуров бросил выразительный взгляд в сторону скорой. «Прям подарочек на Рождество». Его одежда и сумка аккуратно лежали в кустах неподалеку от того места, где его нашли. По документам это Георгий Мурадович Курепов. 24 лет, студент Московского университета связи и информатики, прописан в городе Санкт-Петербурге. Ну что, Лева, по очереди будем дежурить возле него или составим график? А это уже как врач скажет, ответил Гуров и достал сигареты. Наверное, сегодня к нему нас не пустят. А это мы сейчас узнаем. Кричков выглянул из-за плеча Гурова и пошел к скорой. Из скорой, между тем, уже не доносилось ни звука. Похоже, ситуация разрешилась не в пользу буйного пациента. Гуров заметил, что возле подъезда образовалась кучка небрежно одетых людей, напряженно всматривающихся в лица полицейских. Один из них зачем-то принес с собой кота. Пока Кричко общался с медиками, Гуров решил переговорить с кем-то из экипажа ДПС. Эти ребята первыми обнаружили странного парня. Соответственно, могли бы что-то прояснить, хоть на это и было мало надежды. Капитан Волков представился плотный мужичок низкого роста, сидевший за рулем служебной машины. «Лев Иванович Гуров? Слышали, слышали. Очень приятно». Его рукопожатие было крепким, а радость от встречи искренней. «Вот уж не думали, что можем быть настолько полезны», признался он, смущаясь и наспех вытирая тыльной стороной ладони под лба. «Особенно Петровке. А оно вон как вышло». «Оно всегда так и получается», — решил подбодрить его Гуров. «Что у вас тут случилось?» «Патрулировали район, когда к нам обратилась девушка», Мы как раз дворы объезжали, а тут на перерез она выскочила. Говорит, в заброшенном парке за домами кто-то кричит на всю улицу. Ну, мы сюда и поехали». Парень с самого начала был в неадеквате. Девушка ничего по этому поводу не сказала. Сразу же ушла. Сообщила, что опаздывает на работу. Но как она описала ситуацию, так оно и было. «Здесь уже народ собрался». Хотели его из кустов вытащить, но он никого к себе не подпускал. Сидел в кустах и дрожал, как осиновый лист. «Не подходите, не трогайте меня, я вам ничего не сделал», — повторял это по кругу. А потом снова начинал кричать, отмахивался, словно отгонял кого-то от себя. Потом мы заметили рядом его одежду. Была там и коричневая спортивная сумка, по виду довольно дорогая. Не похоже на ограбление. Значит, не ограбление. Похоже на то. Человек полностью раздет, вещи валяются рядом, сознание спутанное. Значит, под веществами. Сумку нам удалось забрать. В ней нашелся кошелек, там 10 тысяч рублей. Банковские карты на имя Георгия Мурадовича Курепова. Нет, Лев Иванович, на ограбление не похоже. В принципе, мы могли бы его сразу в скорую упаковать, но в сумке нашелся паспорт. Повторюсь, в боковом кармане сумки, куда обычно не кладут что-то ценное, это нам показалось странным, обычно паспорт в такие места не прячут. В общем, дело темное. Доложили начальству, а те уже отправили запрос на Петровку. Оказывается, парень оказался в числе пропавших. «Если вы тут, Лев Иванович, значит, он в чем-то замешан? Почему вы так решили? Вы с Петровки, а там у вас проходными делами не занимаются». Гуров не ответил. Он пристально наблюдал за людьми, проходившими мимо. Поневоле становясь случайными свидетелями инцидента, они останавливались и пытались понять, что же здесь произошло. «Ну ладно, не отвечайте» пробормотал Волков. «Не наше дело, я понимаю». «Как это не ваше?» очнулся Гуров. «Отец этого молодого человека сейчас находится в федеральном розыске. Скоро получите ориентировки. Будем работать вместе». «Готов служить», просиял Волков. «А вы уже знаете, что этот наркоман проживал вот в этом доме». «В каком?» не понял Гуров. «Да вот же! Мне еще не доложили. Его соседка рассказала. Парня нашли рядом с домом, в котором он проживал. Тоже странное обстоятельство. Не дошел совсем чуть-чуть». «Может быть, он наоборот вышел из дома?» Гуров решил проверить наблюдательность Волкова. В его практике бывали случаи, когда коллеги использовали неподтвержденную информацию. Капитан Волков все-таки не следователь, мог что-то и додумать. «В кошельке также был обнаружен корешок авиабилета. Курепов прибыл из Санкт-Петербурга вчерашним вечерним рейсом», – ответил Волков. «Совершенно верно», – подтвердил Гуров. «Вы абсолютно правы». «Готов служить», – смутился Волков. Теперь уже сонные граждане, толпившиеся под козырьком подъезда, не казались Гурову зеваками. Напротив, их интерес к происходящему был вполне оправдан. «Сами в руки пришли», – с удовлетворением подумал Гуров. «Ни одному не дам сны досмотреть». Кричко отправился с Гошей в больницу. Медики не впервые сталкивались с такими клиентами и уверили его в том, что парень скоро придет в себя – Гуров же решил опросить абсолютно каждого, кто проживал в подъезде. Опрос соседей Курепова ничего особенного не дал. Больше половины жильцов дома вообще видели его впервые. Но нашлись и те, кто подтвердил, что он жил в этом доме. Больше всего о нем, как выяснилось, знала соседка по лестничной площадке. Девушка по имени Женя, оказывается, даже приятельствовала с Гошей. «А он Георгий? Да?» – удивилась она, когда Гуров назвал его имя. «Его полное имя я и не знала, но фамилия у него Курепов, все верно. Я вместо него доставку как-то получала. Расскажите о нем», – попросил Гуров. «Все, что знаете». Женя знала не так уж и много. Она, как и Гоша, сама снимала квартиру в этом доме. С другими соседями почти не общалась, потому что допоздна работала. Гоша въехал в соседнюю квартиру три года назад. Сначала молодые люди просто здоровались при встрече. Потом Гоша попросил получить вместо себя заказ. Потом уже не случился день рождения, и она пригласила Гошу к себе. Отношения между ними были дружескими, никакой романтики. Гоша рассказал, что родился в Москве, но в силу обстоятельств ему пришлось переехать с мамой в Питер. Кажется, его родители развелись, но Женя точно не знает. Высшее образование он все-таки решил получать в столице. Сам он учится в институте, удаленно подрабатывает модератором. Неделю назад уехал к маме в Питер, говорил, что ненадолго. «Должен был вернуться вчера вечером. Почему он оказался в парке и в таком ужасном состоянии, Женя и сама не знает. Гоша не был наркоманом, не принимал никаких лекарств. Есть любители заваривать галлюциногенные грибы. Она слышала об этом. Но Гоша не понимал подобных увлечений. Курил обычные сигареты, мог выпить вина, но редко». Даже водку на дух не переносил, даже дорогой коньяк, который ей на день рождения подарили. Гуров внимательно слушал Женю и пытался найти в ее рассказе несостыковки. Только вот их не было, ни одной. Кажется, девушка говорила правду. Но что же тогда случилось с Гошей? Почему он вдруг нашелся в таком состоянии неподалеку от дома? Может, это и был его первый раз? Или как там наркоманы называют свой дебют? «Рядом с вашим соседом была обнаружена дорожная сумка. Там же нашлись документы на имя Георгия Курепова», — сказал Гуров. «Вы рассмотрели человека, которого увезли на скорой? Может ли быть так, что в парке был не Гоша, а другой человек?» «Нет, на скорой увезли именно Гошу. Получается, что он просто не дошел до дома». Растерялась девушка. «Что же с ним случилось?» «Он обещал вам сообщить о своем прибытии?» «Не обещал», — покачала головой Женя. «Зачем?» «Обычно соседи, если дружат, оставляют друг у друга ключи от своих квартир. Вы такое не практикуете?» «Не практикуем. Просто дружим. У каждого своя жизнь. Но к нему однажды приезжала мама». И у нее были ключи. Ну что ж, это уже было что-то. Обход закончили к полудню. Никто из жильцов дома, кроме Гошиной соседки, не смог помочь полиции. Некоторые парня даже в лицо не знали и очень удивились, узнав, что тот самый псих и наркоман, который орал под их окнами, соседствовал с ними три года. Стас Кричко не сводил глаз с больничных ворот. Причем отмечать время, проведенное на посту, он перестал уже давно. Позади уже был разговор с дежурным врачом, который не сразу, но разрешил поговорить с Гошей. Тот же, надо сказать, продолжал удивлять. В наркологическую больницу он поступил уже в более-менее адекватном психическом состоянии, но с сильной тошнотой, головокружением и тремором конечностей. Он все понимал, ни от кого не шарахался, но выглядел весьма испуганным, что было очень странно для молодого парня. Маленькая худенькая блондинка, оказавшаяся дежурным врачом, не позволила крючко тревожить пациента. А когда Стас намекнул на то, что дело серьезное, то и вовсе собралась вызвать охрану. Победой было лишь то, что врач ничего не могла сделать с сержантом, которого Кричко выдернул из районного отдела полиции и приставил к палате Гоши. Ну а сам Кричко был вынужден вернуться в свою машину, которую припарковал так, чтобы видеть главный вход на больничную территорию. Гуров уже несколько раз обещал подъехать, и Стас верно ждал его, внимательно присматриваясь к каждому, кто проходил мимо ворот, или дверей пропускного пункта. Чем черт не шутит, а вдруг объявится Мурат Курепов собственной персоной? Но это могло быть только в том случае, если он поддерживает хоть какую-то связь с бывшей женой. Стас серьезно полагал, что только через нее он и может узнать о том, во что вляпался их сын. Она-то уже наверняка летит в Москву на всех парусах. Гуров прикатил в больницу к часу дня, поставил форт за машиной Кричко и пересел к нему в салон. Ни черта, пожаловался Стас. «В принципе, другого я и не ожидал. А рядом с палатой кто-то дежурит? Обижаешь, но врачи здесь лютые. Работа у них такая. Врач попалась забавная, на вид мелкая, как мышь, но ни шанса не дала поговорить с парнишкой. Но правда пообещала сообщить, если представится такая возможность. «А когда она представится?» – усмехнулся Гуров. «Ночевать теперь тут, что ли?» Сказала, что если ему станет легче, то сразу позвонит. «Я заодно подежурил немного, обозрел окрестности. Курепов-старший так и не появился. Тебе прислали его фотографию?» «Да, получил. Та самая ориентировка, про которую ты говорил. Мать Гоши будет не скоро, даже если вылетит из Питера самолетом, обещала связаться с ним сразу, как только сможет. Такие новости, Гуров, точнее, практически никаких. Гуров вдруг почувствовал усталость, но не ту, которая возникает после отлива адреналина, а такую, когда вдруг тяжелеют плечи, будто бы штангу поднимал, а у тебя при этом никакой физической нагрузки и близко не было. Видимо, все, что случилось за последние пару дней, включая тяжелейшее общение с женой Бессольцева, его пропажу, а также неожиданный Машин приезд, собралось в одну кучу. Кстати, надо бы связаться с Женей Бессольцевой. Была ли она в полиции? Гуров достал мобильный телефон, выбрал из списка контактов номер соседки и стал ждать ответа. Но то ли Женька решила послать весь мир к черту, то ли наконец уснула, но длинные гудки так и не прекращались. «Тогда что мы здесь делаем? Караулим заботливого отца?» – поинтересовался Гуров. Стас напряженно всматривался в окна ближайшего больничного корпуса. «Как тебе сказать, Лева? И это, и то, и что-то еще, наверное?» Интуиция подсказывает, что надеяться на то, что Курепов поспешит к сыну в больницу – идея так себе. Неизвестно, общаются ли они в принципе, но почему-то именно она пришла в голову первой. «Ну и конечно, хотелось бы потолковать с парнем. Я пораньше тебя к его дому прибыл, там уже скорая была. И милая фельдшер по имени Соня ответила на несколько моих вопросов». Теперь я немного знаю о том, что такое шизофрения на фоне приема наркотиков. Так вот, наркотическое опьянение и, собственно, шизофрению в чистом виде зачастую путают. Но без опытного исследования в этом сложно разобраться, на первый взгляд. Ну, если, конечно, у человека нет заранее подтвержденного диагноза. Я понятно объяснил? Вполне. «Думаю, нам очень нужно пообщаться с бывшей женой Курепова. Парень рос рядом с ней. Она о нем знает больше, чем соседка. Девушка, которая делила с ним лестничную площадку, уверена, что Гоша не принимал наркотики. Она могла и не знать. «Проверим», – зевнул Гуров. «Не верю своим глазам», – пробормотал Крючко. «Ты только посмотри. Не обманула красавица?» Гуров сначала не понял, что Стас имеет в виду. Теперь он ждал ответа на свой телефонный звонок не от жены Бессольцева, а от него лично. Сосед, к слову, был недоступен. Параллельно Гуров пытался вынуть из пачки сигарету, но получалось плохо. Когда он, услышав слова Стаса, поднял взгляд, то задавать вопросы было бессмысленно потому что прямо к их машине быстрым шагом направлялась маленькая, худенькая женская фигурка в синем медицинском костюме. Гуров плюнул и на бессольцево, и на свое желание покурить. Он вслед за Кричко вышел из машины навстречу женщине. «Людмила Павловна», – бросила она Гурову, смерив его быстрым взглядом с головы до ног, и повернулась к Кричко. «Хорошо, что вы еще не уехали». «Сидим, ждем вашего сигнала, несмотря на то...» Начал был Стас, но врач остановила его, подняв указательный палец. «Из ординаторской прекрасно видно дорогу, а вы сами сказали, где припаркуетесь», объяснила она. «Как видите, здесь, кроме вас, никого нет. Гуров Лев Иванович, следователь», представился Гуров. «Что-то случилось?» «Отойдем в сторонку», – предложила врач. Она отвела их метров на тридцать от машины. Теперь больничные корпуса почти скрылись за кустами сирени, высаженными вдоль дороги. «Закурю, вы не против?» Врач вынула из кармана сигарету. Гуров тут же вспомнил о своей, забытой в машине Стаса. «Значит так», – по-деловому начала она. «Вышла я к вам ненадолго, могла бы и позвонить, но...» Она выразительно взглянула на сигарету в своей руке. «Ваш товарищ чувствует себя нормально для своего состояния. Пришел в себя. поддержим его на капельницах и отпустим». «Что, сегодня?» – оторопел Стас. «На днях. А пока с ним пообщается психиатр. А потом, если возникнет необходимость, то и психолог». Но я уже заранее знаю, что они скажут. Курепов абсолютно адекватен. Я очень удивлюсь, если ему поставят хотя бы один серьезный диагноз. Есть признаки острого психоза, но я сомневаюсь, что это его постоянное состояние. Он очень быстро приходит в себя. Скорее, это последствия приема того вещества, которым он накачался. «Значит, все-таки наркотики!» Крючко с досадой цокнул языком. «Подождем результатов анализов», сказала Людмила Павловна. Речь, связная, на вопросы отвечает четко, дружит с логикой. Легко вспомнил события последних дней, включая имена, даты и время авиарейсов. «Вы же в курсе, что он прилетел из Санкт-Петербурга?» «Уже в курсе», подтвердил Гуров. «Ну так вот, теперь самое интересное», — продолжила Людмила Павловна. «Он рассказал мне одну интересную историю. Конечно, вы его и сами позже допросите, но сейчас, именно сейчас, его воспоминания наиболее, как бы сказать, субъективные». Не знаю, как вам лучше это объяснить, но я не раз наблюдала подобные случаи. К нам попадают люди в разной степени, скажем так, опьянения, но далеко не все из них наркоманы или алкоголики со стажем. Тут много чего накладывается одно на другое, но я вот что хочу сказать. Любой первый раз, чего бы он ни касался, всегда является контрольной точкой. Это либо старт, либо финиш. Люди либо выбирают продолжение, скажем так, банкета, и неважно когда это случится. Может пройти год, прежде чем человек решит повторить. Понимаете? Либо же первый раз становится для человека последним, и тут немаловажную роль играют те самые обстоятельства, в которых случился его первый раз. Ощущения после приема и прочее. Кого-то просто вывернет наизнанку, а кто-то встретится со страшным демоном, подметил Стас. Наш общий знакомый, кажется, побывал в аду. Людмила Павловна согласно качнула головой. Для Курепова это, надеюсь, финиш, произнесла она. Он не наркоман, с зависимостью в его случае и не пахнет. Что за историю он вам рассказал, напомнил Гуров. Людмила Павловна быстро взглянула на наручные часы. Курепов прекрасно помнит все события последних дней, но в какой-то момент теряется. Он утверждает, что не принимал и не принимает никаких наркотических веществ. Вообще. Анализы прояснят ситуацию, но я решила, что если он лжет, то я все равно должна вам рассказать предысторию, чтобы по горячим следам. Потому что потом, когда вы будете с ним разговаривать, его память может забуксовать. Попробую повторить слово в слово. Это не так сложно. Итак, из аэропорта он добрался до дома на такси. Зашел в подъезд, вызвал лифт и поднялся на свой этаж. Время было позднее, но на лестничной площадке стоял незнакомый ему мужчина. Увидев Курепова, он замешкался и сказал, что, наверное, зашел не туда, протянул бумажку с адресом. Курепов понял, что мужчина действительно заблудился, зашел не в тот корпус. Курепов объяснил ему дорогу, мужчина поблагодарил и попросил стакан воды. У Курепова была с собой начатая бутылка газировки, но он постеснялся предлагать ее. Открыл дверь в свою квартиру, прошел на кухню, вынес гостю стакан воды из-под крана. Тот поблагодарил, все выпил до дна и ушел. А потом началось что-то странное. Курепов сравнил свое тогдашнее состояние с тем, которое бывает у человека, выходящего из-под общего наркоза. Как он объяснил, он вырубился посреди коридора. Сколько там пробыл, не помнит. Зато потом он попал в другое измерение. Он лежал на полу в комнате с красными стенами, а свет вокруг тоже был красным. Его тело было усыпано засохшими цветами. Это были розы почти черного цвета. Он потрогал их и осознал, что на нем нет одежды. «Он был в красной комнате, обнаженный и покрытый гербарием», уточнил Стас. Людмила Павловна посмотрела на Стаса строгим взглядом. Он и сам не понимает, что с ним случилось. Сколько это длилось по времени, он тоже сказать не может. Увидел цветы и отключился. Очнулся уже в парке. Не смог подняться на ноги. Пытался, но чувствовал ужасную слабость. Помнит, что ноги были будто тряпочными, что с трудом владел руками, а перед глазами все качалось и расплывалась. Одежды на нем все так же не было, и он вдруг ясно вспомнил ту самую красную комнату. И закричал от ужаса, закончил Гуров. Они с Кричко переглянулись. Губы Людмилы Павловны тронула слабая улыбка. «Сейчас это совсем другой человек», уже мягче произнесла она. «Но вот так сразу отдать вам его в руки я не смогу. «А когда сможете?» – спросил Крючко и попробовал обаятельно улыбнуться. «Когда этот мальчик мне обо всем рассказывал, он очень хотел, чтобы ему поверили», – ответила врач. «Не так уж и важно, кто бы это был, но рядом оказалась я, а вы бы поверили его рассказу?» «Только после полного медицинского освидетельствования и заключения специалистов», – ответил Гуров а после этого точно поверили бы в то, что с ним произошло. «Это мало смахивает на правду», – честно ответил Гуров. «А если я вам кое-что покажу?» Людмила Павловна вынула из кармана контейнер для сбора анализа мочи и протянула его Гурову. К внутренней стенке контейнера прилепилось небольшое темное пятнышко, напоминающее застывшую каплю крови. Стас взял контейнер в руку и поднес к глазам. «Ничего другого под рукой не нашлось», — объяснила Людмила Павловна. «Но контейнер хотя бы стерильный». «Это что-то по вашей части?» — спросил Стас. «Не по моей», — покачала головой Людмила Павловна. «Значит, по нашей? А уж это вы мне объясните», — ответила Людмила Павловна. «Лева, глянь, а то я что-то не пойму». Гуров внимательно присмотрелся к предмету. «Это что, обрывок ткани?» – предположил он. «Это цветочный лепесток», – пояснила Людмила Павловна. «Крохотный и засохший бог весть знает, сколько времени назад. Если быть совсем точной, то часть лепестка, его обломок. Вы когда-нибудь держали в руках засушенные цветы?» С ними нужно очень аккуратно обращаться. Цветки и листья такие хрупкие. «Вот так номер!» Фредди Крюгер жив, обескураженно произнес Стас. «Получается, наш наркоман совсем не бредил?» «Скорее всего, эта крошка каким-то образом застряла в волосах Курепова», пояснила Людмила Павловна. «Если вы заметили, они вьются, и пострижен он совсем не коротко». Ну или этот кусочек как-то прилип к его коже. Лепесток чудом пережил и приключения в парке, и битву в скорой, и поездку в больницу. Парня обнаружили в парке, нашелся Гуров. На дворе хоть и осень, но засохшие цветы можно встретить повсеместно. Он провел на природе несколько часов абсолютно голым, а там мало ли что прилипнуть может. Может и так. Легко согласилась Людмила Павловна. «Только вот я однажды засушила розу. Она стояла у меня дома несколько месяцев. Когда я решила переставить ее с одной полки на другую, то случайно уронила. А когда подняла с пола, то на нем остались точно такие же лепестки. Можете мне верить, это следы засохшего растения, которое в парках не высаживают». «Как вам удалось это заполучить?» – спросил Кричко. Курепова затошнило, и пока он свесился с кровати над лотком, я заметила что-то на подушке. Нетрудно было догадаться, откуда это взялось. А то, что я услышала от него про красную комнату, только подтверждает правдивость его рассказа. Но пациенту я эту улику не показала, незаметно смахнула на ладонь и сразу же решила отнести вам. «Может, и стоило бы показать это ему, но...» «Но нет, теперь это ваша забота, а мне пора бежать». «Да уж, спасибо», — Гуров протянул контейнер Стасу. «Людмила Павловна». «Да». «Запишите и мой номер тоже», — попросил Гуров. «Я просто не имею права терять таких ценных свидетелей». «Свидетелей чего?» — не поняла Людмила Павловна. «Вы могли бы просто не обратить на эту мелочь внимания? «В другом случае я бы так и сделала», — уверила Гурова врач. «Но к тому моменту я уже выслушала от пациента то, что обычно называют бредом. Однако я ни разу не видела, чтобы бред принимал физическую форму. Интересно получилось, не находите?» «И что будем делать?» Вздохнул крючко, вертя в руках контейнер для анализа. «Тоже запишем в улики? Пусть будет», – решил Гуров. Этот мусор мог взяться откуда угодно, но слишком явное совпадение с воспоминаниями Курепова. «На Петровку?» – с надеждой в голосе поинтересовался Стас. «Пока мы с ним не поговорим, я не вижу смысла в чем-то копаться», – признался Гуров. «А когда его мать приезжает?» «Должна сегодня вечером уже быть. Обещала позвонить, как только сможет. Только что же она скажет? То, что мы постоянно слышим от родителей, что их дети просто ангелы, что не способны на плохое, что ложатся спать в 9 часов вечера и не целуются до свадьбы». Гуров внимательно посмотрел на напарника. «Ты прав. Все пока что глухо», – произнес он. Но вот с Куреповым-старшим я бы очень хотел поговорить. На него мы сможем выйти только через его бывшую жену. Поэтому давай-ка все-таки поедем на Петровку и еще раз полистаем материалы уголовных дел, в которых был замешан Мурат Курепов. Не помнишь случайно, как они разошлись с женой? Развод был громким или как у обычных людей? Все-таки он в то время был видной фигурой. Много знакомых, туча связей. Поди, кто-то и вспомнит о нем».